Малькевич. К моменту моего возвращения в одиночку ф е й т уже перевели в соседнюю камеру. Железная дверь захлопнулась, и я снова осталась одна, без окон, без часов, без настоящего и без будущего. Несмотря на приветливое общение с директором тюрьмы, гарантии того, что он сдержит свое слово и мне на подселение пришлет фэнтези, не было. Пребывание в карцере чем-то похоже на с о л и п а н и е в бесконечности. Ты вроде жив для себя, и вроде одновременно мёртв для всего мира, от которого ты отрезан множеством железных и бетонных стен. В Александрийской тюрьме, тоже в одиночной камере, в мои руки попала интересная книжка, основные положения которой навсегда врезались в мою память и множество раз помогали справиться с ощущением потерянности и давящего одиночества. Пытаясь взять себя в руки и хоть чуть-чуть согреться от леденящего то ли ужаса, то ли просто холода камеры, я свернулась в клубочек в углу нижней койки железных нар и снова обратилась к когда-то прочитанным мыслям. Идея единства или взаимосвязи мира означает, что всё во Вселенной тесно сплетено воедино. Наше представление, будто мы независимы от других людей и от окружающего нас мира — иллюзия. Мы часть природы. А потому, как бы ни казалось, что в каком-то месте или в какой-то момент времени мы отделены от неё, на самом деле мы суть — часть вечно текущей субстанции, океана энергии. соединяющего всё живое и неживое в единую сеть. Поле, из которого появляются атомы, распространено по всему пространству и времени, подобно паутине. Квантовое поле — это паутина, соединяющая жизнь, энергию, вещество и существование в единую систему. Всё, что мы ощущаем, имеет единый взаимосвязанный источник. «Таким образом», — думала я, — «они не могут оторвать меня от семьи, от моих друзей, от моего народа и страны». Я всегда буду его частью. Мы связаны невидимыми глазу крепкими нитями, которые никогда не разорвать ни бетонным стенам, ни железным дверям, ибо что могут сделать люди против замысла Творца? И вообще всё это не зря. В этих страданиях должен быть какой-то смысл. План Всевышнего просто пока сокрыт для ограниченного измерением времени человеческого сознания. Дверь в камеру отворил надзиратель. «Твоё свободное время», — заявил он, — «тебя и с ч а с «Я смогу позвонить домой», — обрадовалась я, и как только надзиратель исчез, вылетела в приоткрытую дверь, бросилась к телефону на стене и набрала заветный папин номер. Автоответчик, предваряющий гудки вызова, проговорил уже знакомые слова, что все разговоры будут записаны и отслежены тюремным начальством. «Алло, пап? Привет!» — дрожащим голосом начала я. «Маша, господи, что случилось? Мы тебя потеряли. От тебя несколько дней не было вестей. Адвокаты сказали, что тебя куда-то перевели». тревожно заговорил папа. «Пап, у меня все хорошо. Тут просто вышла одна маленькая неприятность. Но это временно. А скоро они все решат», — соврала я. «Иногда ложь бывает во благо. Конечно же, я понятия не имела, сколько мне еще предстоит пробыть в изоляции. И уж точно часть моей фразы про «все хорошо» была откровенным враньем. «Маш, тут твое видео прощение показывают по всем каналам. Ты знаешь, это вызвало огромный резонанс. Ты молодец, держишься». «Знаешь, на меня вышла одна организация, они пообещали помочь оплатить услуги твоих адвокатов по подаче апелляции по делу». Я выдохнула. «Значит, я была права. Все действительно не зря». Радость папы, казалось, передавалась и мне. «Папа, а что за организация? Они меня знают? Зачем им помогать нам?» «Нет, Маш, ее руководитель, Александр Малькевич, говорит, что никогда не был с тобой знаком, но они все равно решили поддержать тебя, потому что ты наша россиянка». Он и сам в подобной ситуации в прошлом году был, — ответил папа. Просто позвонил и сказал, что подключится ь к сбору средств, чтобы ты смогла продолжить борьбу за свою невиновность. Он тоже сидел в Штатах? — удивилась я. Александр Малькевич, глава Фонда защиты национальных ценностей, российский журналист и член Общественной палаты России, действительно на себе проверил знаменитую открытость и демократизм американского общества. В начале ноября 2018 года он прилетел в США, штат Мэриленд, для наблюдения за проведением промежуточных выборов в Конгресс. Через несколько дней, когда Малькевич стоял в очереди на регистрацию на обратный рейс в Москву, к нему подошли люди в черном, несколько агентов Федерального бюро расследований и сделали ему предложение, от которого, как говорил Майкл Корлеоне в фильме «Крестный отец», он не сможет отказаться, пройти с агентами в комнату для допроса. Там ему сообщили, что его деятельность в качестве наблюдателя на выборах оказывается направлена против США. У них был ордер, подписанный судьей штата Вирджиния, который предусматривал задержание на предмет тщательного анализа всех электронных устройств российского гражданина. м а р к е в и ч пытался возражать, поясняя, что он участвовал всего лишь в нескольких мероприятиях научно-политического профиля на территории США, а выборы освещал как журналист, причем стал свидетелем массы нарушений. В подтверждение своих слов он привел факты, что машины для голосования часто выходили из строя, а избирательная система не справлялась с большим потоком людей на участках. Малькевич также упомянул и о моральном банкротстве мейнстримовых американских СМИ, которым, в общем-то, уже никто не верит, а делать собственные фоторепортажи с м е с т голосования людям запрещено. Такое заявление разозлило агентов еще больше. Они принялись яро защищать систему выборов самой демократической страны в истории человечества, а лучшая защита, как известно, — нападение. А почему вас так интересует наша американская жизнь? А что, мало у вас в России происходит? быстро перевели стрелки агенты. Но по факту никаких обвинений Малькевичу так и не предъявили. Связываться с новым международным скандалом, когда всюду уже гремели российские СМИ о неправомерности моего ареста, а затем о приговора, им не хотелось. А потому они ограничились вручением ему уведомления о необходимости регистрации иностранным а г е н т о м Оказывается, так тоже можно по американскому закону. Хотя мне даже и уведомления не дали, просто заперли в карцер на долгие месяцы. и проводили до самолёта, чтобы убедиться, что страшный субъект покинет страну. Заверив, правда, что визу ему закрывать не собираются, и он всегда «Welcome to the United States» — желанный гость, как говорится. Организация, которую представлял Александр Малькевич, Фонд защиты национальных ценностей, стоит надёжным форпостом на защите России от иностранного влияния, развенчивает дезинформацию, которую Запад льёт как из рога изобилия в неокрепшие мозги нашей молодёжи. Я много лет была среди таких потребителей этой информации. а также помогает соотечественникам, оказавшимся в беде за рубежом. Причем помогают они не словом, а конкретными делами. Кроме моего участия, они вели, например, тяжелейшее дело российских социологов, уже больше двух лет находящихся в заключении в тюрьмах Ливии. «Передай ему спасибо, пап. Я не знаю этого человека, но очень надеюсь, что однажды я смогу пожать ему руку», прошептала я в телефонную трубку. Дверь в отделении открылась, охранник приказал мне вернуться в одиночный карцер, мое время истекло. Я покорно поплелась в бетонный мешок и села в углу железных нар, уткнувшись носом в коленке. «Халлоу, Барби!» В дверях камеры стояла и улыбалась своим почти полностью беззубым ртом моя фэнтези. «Вот мы и снова встретились!» «Ну как ты тут?»